Глава тридцать вторая. Винченцо. Мальчишка закрыл глаза и постарался сделать вид, что происходящее его нисколько не касается, что бояться он не боится и вовсе даже делает Винченцо одолжение. Любопытно. Само собой, Карага не устоял и чуть подвинул Винченцо. Если, дорогой коллега, окажет любезность и позволит... «Дар был и яркий. Действительно непонятно, когда и как он появился, поскольку ни в замке, ни за его стенами Джирайя способностей не выказывал. Более того, там в целом какая-то проблема имелась, которую предыдущий и ныне покойный маг собирался разрешить с помощью сомнительного рода ритуала». «Жить будет?» Поинтересовался дикарь, наблюдая за происходящим. И Ведь кажется расслабленным, но Венченца затылком чувствует, насколько он на самом деле напряжен, Переживает? За кого? Не за Венченца, само собой, но и этот мальчишка ему, если разобраться, никто, ни кровный родыч, ни клятва была. Но магический дар выходит за ее пределы. — А значит, что бы ни случилось, клятву это не нарушит. — Будет, несомненно, будет. Какое-то время точно. Караго встряхнул руки. — А теперь постарайтесь все заткнуться и не мешать. Миара, душа моя ужасная, я буду счастлив, если ты сочтешь возможным. — Ты стал болтливее прежнего, — проворчала Миара, вытирая руки. — Что делать? — Взгляни. Дара развивается стремительно. Пока мы говорили, он прибавил на процент. — Разве это много? Дикарь не удержался от вопроса, и Венчанца отступил, присел рядом и пояснил. — Зависит от плотности оболочки и изначального объема источника. При его мощности один процент за... Пару минут — это очень много. «И что делать?» «Вариантов несколько». Карага перехватил пальцами Ары и заставил ее положить ладонь на лоб. «Держи и не спеши. Давай малый контур на минимуме энергии. Нам сейчас стихийный всплеск не нужен». «Вариантов всего два». Тихо заговорил Винченцо, поскольку Карага снова повернулся к Миаре, склонился, что-то ей втолковывая. «Первый — оставить все как есть, понадеявшись на естественный процесс. В этом случае дар будет развиваться, оболочка истончаться, и в итоге сам дар ее и проломит, как птенец, который вылупляется из яйца». Руки Миары переместились. К мальчишке подошла Ица, которая уселась прямо напротив. Ноги скрестила, ладони положила на колени, полностью копируя его позу. «Это хорошо?» «Хорошо», — согласился Винченцо. «Естественные процессы всегда легче переносятся. Однако...» «Скорлупа может оказаться слишком толстой». «Именно». «Дар будет распирать ее изнутри, но если сила не сумеет найти выхода, слабый дар просто бы регрессировал, а вот сильным хуже». «Он его уничтожит?» «Да». Дикарь молчал, пусть и недолго. «А Карага что сделает?» «Второй вариант. Он постарается ослабить оболочку». В идеале было бы вовсе вскрыть ее, но здесь тоже не все так просто. Когда оно было, чтобы просто. И это верно. Оболочка защищает дар, позволяя ему сформироваться, оберегая от внешних воздействий. И вскрытие до срока может привести к тому, что маг просто утратит способность дар контролировать. Короче, хрен Редьки не слаще. Что? Хрен, растение такое, горькое, и редька тоже. Понятно, согласился Венченца. Будь здесь кто другой, я бы рекомендовал подождать, но сила прибывает. Еще на 5%! Миара была сосредоточена. И, возможен взрывной рост, тогда. Щит я поставлю, ица, иди сюда! Она покачала головой и указала на мальчишку. «Он, я, муж, вместе!» «Не глупи!» Венченца почти без усилий перешел на ее язык. «Ему не станет легче, если он сожжет тебя!» Она снова покачала головой и удостоила Венченца снисходительного. «Его сила, моя сила, не навредит!» С этим Венченца мог бы поспорить. — Пусть сидит. Карага встал на сторону девочки. — Не знаю, что и как она делает, но сила явно стабилизируется в ее присутствии. Обрати внимание на контуры третьего порядка. Завихрения почти отсутствуют, на первичных потоках и вовсе ровный, почти зрелый. Наемников уговаривать не пришлось, разве что тень благоразумно вещи собрал... И перенёс защит, не слишком, кажется, верил в способности Каррага контролировать процесс. Еще рост!» «Спокойно!» «Я спокойно!» — рявкнула Миара так, что Венченца подпрыгнул. «Я совершенно спокойно!» «Вот-вот, повторяй это почаще, глядишь и верить начнёшь. Так, готовься, будем вскрывать». Еще рано!» «Готовься!» «Но...» На пальцах Карага возникло бледно-люловое пламя, которое кутало голову Джера короной. Интересная структура. Энергия явно есть, но поле разреженное, и в норме оно должно бы рассеяться. «Левая верхняя четверть!» «Лови! Перехватывай поток!» «Как?» «Как-нибудь!» Венченца случалось видеть, как раскалывается оболочка, выпуская силу новоявленного мага. И как сила эта, обретя свободу, завязывается вихревыми потоками, образует сложную сеть, которая вновь же рассыпается и восстанавливается, словно пробуя себя же, осознавая. Нет, концепция осознанной силы, конечно, ерунда, глупость, но... Нынешняя поднялась полупрозрачным столпом. Кажется, видел его не только Винченца. «А это что за хрень?» Начал было красавчик, но был остановлен мудрым отеческим подзатыльником. И верно, порой лучше молчать. «Редкий случай и свидетельство высочайшей плотности исходящего потока». Столб. Поднимаясь на высоту человеческого роста, разваливался надвое, а там каждая веточка еще на две части. И еще. Они дробились. Это было неправильно. Не столько из-за наличия самого разделения, сколько уж из-за неестественной, а логичной симметрии. Идеальной. «Так и должно быть», — поинтересовался красавчик. «Что? Я же ничего такого не спрашиваю. Чего пихаешься?» «Нет», — снизошел до ответа Каррага, любовавшийся этим «деревом». «Пожалуй, что деревом. Только в природе подобные деревья не встречаются». «Это совершенно точно ненормально, но интересно». «И что дальше?» Дальше мы радуемся, что из всех возможных вариантов выброса силы мы имеем самый безобидный и ждем, когда энергетические потоки молодого человека нормализуются и войдут в гармонию с телом. А сколько это займет времени, вопрос, безусловно, интересный. При слабом уровне дара на это уходит до четверти часа. Винченцо? Около трех часов вынужден был признать винченца. Еще потом сутки голова болела. Это да, последствия будут. Все же тело требует отдыха. Так что предлагаю снять щит и заняться тем, чем мы тут обычно занимаемся. Кстати, неплохо будет его накормить. Три часа, значит. Дикарь перевел взгляд на Винченца, и тот пожал плечами, поясняя. «У меня была вспышка, а потом огонь. Это было неуютно оказаться внутри огненного кольца. Сила, конечно, владельцу не вредит, но когда огонь обретает самостоятельную жизнь, ему уже плевать». Первые признаки стабилизации потоков появились ближе к сумеркам. В них, к слову, было отчетливо видно, что дерево, все еще выраставшее из макушки парня, светится. Причем свечение это неоднородно. Ствол дерева был будто сплетен из тончайших нитей, которые затем и разделялись, как потоки воды в реке. Единственное, что нитей этих было великое множество. А когда Винченцо рискнул приблизиться... Карага попытался еще раньше, но Ица зашипела и указала в сторону. То увидел, что каждая нить, в свою очередь, также состоит из нитей еще более тонких. Это красиво, заметила Миара. Ее, как и Винченца, подпустили, правда, не вплотную. Ица взяла в руки палку и провела на земле линию, тем самым установив границу. Нарушать ее Винченца не стал. И не он один. Чем-то на нервную систему похоже, на позвоночный столб. Не полностью, конечно, но сама структура. Отростки нервных клеток сплетаются вместе, восходящие пути и нисходящие. Мяра указала на ствол. Обрати внимание, те, что с краю расположены, бледно зеленые, а там, к центру, белые. Впрочем, и тут неоднородно. У растений тоже проводящие ткани разделены. «Это не растение». «И мне так кажется, нервная система, хотя это напрочь ненаучно». Она обходила мальчишку, который за часы сидения так и не очнулся. Только глаза закрыл, но было видно, как подсомкнутыми веками быстро движутся глазные яблоки. «Магия не имеет собственной структуры». «Брось, дорогая. Вся наша наука — это попытки слепого описать боевого голема с разных точек ощупывания. И весьма может статься, что то, что кажется ненаучным, на самом деле...» Он замолчал и застыл, уставившись в небеса. Винченцо тоже посмотрел. «Дерево. И тогда там наверху один за другим раскрывались листья». — Только как не бывает абсолютно симметричных деревьев, так не бывает и идеально квадратных листьев. — Подняться бы, — произнес Карага мечтательно и даже прищурился. — Но вряд ли это возможно. Листья, распустившиеся, только что гасли одно за другим, а следом стремительно таяли тонкие ветви, которых были даже не сотни, тысячи а может и десятки тысяч. Следом дрожь прошла по внешнему краю, внутреннему. «Мяра, готовься, откат будет!» Карага встряхнул руками. «Слишком высокая скорость свертывания. Ульграх, готовься тоже. Понадобится поддержка. Готов поклясться?» Договорить он не успел. Мерцающие ветви вдруг вспыхнули все и разом, и единственная световая волна прокатилась от кроны к основанию ствола, стирая иллюзию изображения. А следом и она погасла, развеявшись в воздухе. Парень покачнулся и медленно завалился на бок. «Держи!» — рев Карага заставил очнуться, и Венченца сам подхватил тяжелевшее тело мальчишки. Откат та еще дрянь. Оно-то со временем учишься управлять, и даже в какой-то момент перестаешь вовсе замечать. Тело и дар приспосабливаются, но это будет потом, если еще будет. Дыхание мальчишки сорвалось, он открыл было рот, захрипел, а на губах проступила пена. Стоять! Мяра ударила в грудь, запуская остановившееся было сердце я тебе не разрешала умирать она бормотала это под нос, и совершенно серьезно а сила вливалась вливалась заполняя опустевшие резервы мальчишки и сила уходила в никуда Винченцо подвинул сестру я заполняю ты там смотри чтобы не учи сердце все таки бухнуло Сперва нехотя, словно через силу, раз, другой, и сорванный ритм восстановился. Молодой организм брал свое, Дыхание выровнялось, пусть и оставалось поверхностным, частым, но хоть как-то. А сила, силу мальчишка уже тянул сам и жадно. Винченцо слегка уменьшил поток. Еще, скомандовал Карага. «Вдвое!» «Немного?» «Пусть ищет подпитку вовне. Организм здоровый, поймет, что делать. А оставишь, так и будет брать из ближайшего доступного». На треть. Оставлять парня вовсе без подпитки было страшновато. Но Карага оказался прав. Недополучив энергии из ближнего источника, мальчишка потянулся к дальнему. К дальним еще меньше и... давай отходи дальше очухается венченца сузил канал передачи а потом и вовсе оборвал один второй отступил сила шла в тело ровным спокойным потоком все мера смахнула пот солба. — лба скажи как очнется скажи этому недоумку что он мне обязан Она отняла дрожащие руки, которые вытерла о юбку. Затем посмотрела на небо и задумчиво так произнесла. «Что за место такое? Ни дня спокойно». «Это не вместе дело». Карага все еще держал парня за руку. «Поверь, совсем даже не вместе».